Глава 34. Я бы смело могла назвать этот рабочий день самым обычным, хоть и ужасно длинным и насыщенным, если бы ни одно обстоятельство. Необычным, а точнее даже отвратительным его делало поведение месье Дюбуа, и такого я точно не ожидала от своего временного руководителя. Я-то думала, что француз все осознал, что ему стыдно, и что вести он будет себя тише воды ниже травы. Как же я ошиблась! Еще за завтраком месье Дюбуа принялся с еще большим рвением оказывать мне знаки внимания. На этот раз заметили все, и теперь на меня кто только не косился, а многие украдкой хихикали. Нашлись даже такие, что не скрывали своего осуждения во взгляде, мол, я увожу от семьи порядочного мужа и отца, будто бы я намеренно морочу Шарлю голову в попытке соблазнить и сбить с пути истинного. Не действовало на него ничего, даже моя нарочитая холодность и категорическое нежелание с ним общаться на нерабочие темы. Он словно не замечал моей отчужденности, приставая ко мне со все большим пылом. В какой-то момент мне пришлось даже открыто попросить его оставить меня в покое и даже припугнуть, что уволюсь. А последним, к слову, я за сегодняшний день задумывалась трижды и один раз была близка к осуществлению задуманного Останавливал только тот факт, что вся группа французов на какое-то время останется без переводчика, пока найдут нового. Ну и решающую роль сыграло нежелание потерять деньги, ведь гонорар мне был обещан приличный. Как бы там ни было, но окончанию рабочего дня я была рада как никогда. И планы на вечер у меня не поменялись, ведь Рикардо мне так и не позвонил. Интересно, почему? Нет-нет, да во время работы я задумывалась и об этом — Чем таким занят испанец, что не звонит и не появляется? И, как ни странно, неприятно мне становилось от мысли, что не так уж сильно он мною увлечен, вопреки его уверениям. Ужинать в отеле я не стала. У Маринки обязательно найдется что-нибудь съестное, и она меня накормит по старой дружбе. А еще мне ужасно вдруг захотелось оказаться на маленькой кухоньке в нашей квартире, как в старые добрые времена, когда мы с подругой... Коротали вечера за чашкой чая и в болтовне обо всем на свете. «Какие люди и без охраны!» С такими словами Марина впустила меня в квартиру. Сама она выглядела так, как будто проснулась только что. Но уже же вечер. «Да не сплю я уже давно, часов с двух, просто валяюсь», — потянулась подруга. «Как-то на тебя это не похоже», — удивилась я. «Да я и сама себя не узнаю», — хихикнула Марина. «И сейчас я узнаю причину столь явных метаморфоз», — напомнила я, проходя на кухню и устраиваясь на любимом стуле. «И ты же не позволишь мне умереть с голоду?» — состроила я жалостливую мордашку. «А чего же тебя твои французы не накормили, что ли, сегодня?» — хмыкнула Марина, распахивая холодильник. «Разносолов нет, есть жареная картошка, огурцы с помидорами и сало. Сало домашнее, мама сама делала». Пока она подогревала картошку и резала тонкими ломтиками ароматное сало, я соорудила салат, заправив его солью, чесноком и подсолнечным маслом. К тому времени уже едва справлялась с голодом. Потому и буквально набросилась на картошку, как только Марина поставила передо мной тарелку. «А ты почему не ешь?» В какой-то момент сообразила я, что перед собой Марина даже тарелку не поставила. Сидит, подперев голову рукой, и смотрит на меня с мечтательно придурковатой улыбкой. «Маринка, ты влюбилась!» — осенила меня. Все может быть!» — Еще более мечтательно протянула она и даже зажмурилась, как довольная кошка. «Ну и кто он?» «Ты не поверишь». «Ну, для начала ты скажи, а там посмотрим», — рассмеялась я. «Честно, мне было все равно, кто избранник подруги. Такой я ее видела впервые за все время нашего знакомства, и состояние это ей безумно шло. Она вся словно светилась изнутри. А ты попробуй угадать». «Ну, — задумалась я, — кто-то из наших, университетских?» «Не-а», тряхнула Марина головой. «Тогда с работы? А кто?» — Удивленно смотрела я на подругу. «Правда, кто? В отеле работало больше женщин, нежели мужчин. Никого новенького при мне точно не устраивалось, и что-то раньше Марина не обращала внимания на курьеров или портье». «Нет вариантов?» — рассмеялась Марина. «Говорю же, не поверишь. Это...» Сделала она многозначительную паузу. Мой начальник, а теперь и босс моего сердца. Первой стала мысль о Стелле. И так она меня рассмешила, что расхохоталась я в голос. Все это время Марина смотрела на меня, недовольно хмурясь. «Извини». Опомнилась я и тут же вытращила на подругу глаза. «Нет, неужели это Пал палоч? «Бинго», — показала мне Марина большой палец. «В точку». «Ого, вот это новость, так новость». И этот человек распекал меня по всей строгости только сегодня утром. И, к слову, следов недосыпания на его лице я не заметила. Ясно же теперь, что именно с ним Марина прогуляла полночи, и что именно он ей разрешил сегодня не выходить на работу. Сама в шоке, если честно. Марина как на духу выложила мне все: Как пригласил ее на свидание Пал Палыч, где они были вчерашним вечером, как долго не могли расстаться, когда проводил он ее до самого дома. «Но между нами, ни, ни не думай. Пока». Марина снова стала мечтательной. Я поняла, что она совсем не против более серьезных отношений. Оставалось только порадоваться за подругу, что я и сделала. «Ладно, хватит про меня», — махнула Марина рукой. «А то воспарюсь, как та бабочка. Лучше расскажи, как у вас с Рикардо». Конечно же, я ждала этого вопроса, но оказалась к нему не готова. И обида, что Рикардо даже не позвонил мне сегодня, вспыхнула в душе с новой силой. «У нас никак», — буркнула я и вернулась к поеданию салата. «Прямо никак?» — лукаво уточнила подруга. «А разве не для тебя он вчера запряг карету двойкой лошадей?» Она и это умудрилась увидеть. «И что? А сегодня снова пропал. Не очень-то я ему и нужна. А он тебе?» пристально вгляделась у меня Марина. «Что он мне? Он тебе нужен?» «Как телеги пятое колесо?» фыркнула я, понимая, как должно быть глупо выгляжу. «Ага, и поэтому ты на него дуешься», усмехнулась подруга. «Признайся уже честно, что запала на него. Мне-то чего врешь? И, кстати, человек может быть занят, потому и не звонит». «Кто занят? Он, что ли? Да чем вообще такие типы могут заниматься по жизни? Транжирить папины денежки?» — А ты у него спроси, когда встретитесь, — ответила Марина и выглядела при этом серьезно. Все же ты его почти не знаешь, а чтобы узнать его поближе, нужно хоть изредка интересоваться его жизнью.